Как живется вам с другою? Проще ведь удар весла, Линией береговой. Скоро память отошла Обо мне, плавучем острове, По небу, не по водам. Души, души, быть вам сестрами, Не любовницами вам. Как живется вам с простою женщиною без божеств? Государыня с престола, свергши, соново сошет. Как живется вам? Хлопочется, ежится, встается, как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорок до да перебоев хватит, дом в себе найму. Как живется вам с любою, избранному моему? Свойственнее и съедобнее снеть, приестся не пеняй. Как живется вам с подобием вам, поправшему Синай? Как живется вам с чужою, с дешню, Ребром, люба? Стыд зевесовой вожжёю Не охлестывает лба? Как живется вам, здоровится, можится, поётся, как? Связывая бессмертной совести, Как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным? А брок крутой? После мраморов Карары, Как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен бог и начисто разбит. Как живется вам стотысячный, вам, познавшему лит, Рыночную новизную, сыт ли? К остыв, как живется вам земною женщиною без шестых чувств. Ну, за голову Счастливы? Нет, в провале без глубин, как живется милый, тяще ли, так же ли, как мне с другим?